Глава восьмая Оторопела, пялись в зеркало, в котором больше не маячила длинная худая и ехидная морда, Екатерина Алексеевна в течение нескольких секунд лихорадочно размышляла. «Решить, что мне все это кажется, и забить, бежать, как того требует писец, или, может, залезть в постель, накрыться с головой одеялом и просто попытаться уснуть». Последняя мысль показалась ей столь заманчивой, что она даже сделала несколько шагов в направлении уютной постели. «Господи, Катя, что ты делаешь? Какой сон, какое одеяло!» Подернула она себя. «Прислушайся к себе. Неужели не чувствуешь, что ты в опасности?» Она метнула взгляд на песца. Возможно, если бы зверек продолжал истереть, она все же выбрала бы накрыться с головой одеялом и попытаться уснуть. Правда, прежде она, разумеется, выбросила бы за окно песца. Однако зверек, как и она, пребывал в полном недоумении и возмущении. Он, как и она, поверить не мог, что длинная наглая морда, так ничего толком и не объяснив, вдруг взяла и исчезла. Екатерина Алексеевна мысленно подытожила все, что она успела узнать о ситуации, в которую попала. Задание, которое ей типа поручили, если предположить, что она все же стала агентом загадочного МСА. бредовая и невыполнимая. Тело, в котором оказалась ее душа, принадлежит дочери мельника Кейт, о которой она не знает ничего, кроме общей информации. Что же касается мира, в который ее забросила, то о нем она не знает ничего, кроме того, что если она не справится со своим заданием, то он станет частью некой мрачной вселенной. Женщина поморщилась. Бред, конечно. Но, с другой стороны, а что я теряю? Почему бы не поиграть в «Баба Катя спасает мир»? — Нет, не так, — усмехнулась она. — Вот так круче. Баба Катя, которая в семьдесят пять девочка опять, спасает мир. Однако тут она вспомнила, что сама за себя, и улыбка сама собой угасла. — Растудыш, сюды твою качель! — выдохнула женщина, осознав, что ее, словно пресловутую жабу из басни, кинули в кувшин со сметаной. — Ну, гад! Ну, сволочь! — продолжила она отводить душу. — Да твою ж мать! Все. На сим-цензурные слова у культурной и благовоспитанной Екатерины Алексеевны закончились, а поскольку с их помощью душа не облегчалась, то и озвучивать их дальше смысла не было. Сиян, наблюдавший за женщиной, которая довольно экспрессивно что-то сама с собой обсуждала на непонятном ему языке, лишь закатил глаза. — Пусть делает, что хочет, — меланхолично рассудил он. — Мне все равно. — Время, — вдруг вспомнила Екатерина Алексеевна. У меня его не так много, от силы час, возможно, полчаса, и то только в том случае, если я правильно просчитала этого проходимца. Женщина бросила взгляд на прикрытые до колена белоснежной батистовой рубашкой ноги, затем в окно. Зима. Подбежала к одному платяному шкафу, открыла. Черт, одни платья! Подбежала к следующему. Опять сплошные, чуть ли не больные платья. Вдохнула, выдохнула. — Как там песца зовут? — Ах, да. — Сия. обратилась она к зверьку. — У нас пять минут на сборы. Где мои походные вещи, то есть Кейт? Желательно теплые. — В комнате Кейт, разумеется, — апатично ответил зверек. — Как же они мне все тут дороги, — мысленно выругалась Екатерина Алексеевна, вслед за чем процедила сквозь зубы. — Это я и без тебя знаю. Где именно? В каком из этих шкафов или комодов? — Из этих? кивнул зверек на мебель ни в каком потому что эта комната не кейт а улиты ты чем слушала тебе же объяснили что улита забрала себе тело кейт чтобы принц достался ей да твою ж мать в сердцах воскликнула екатерина алексеевна непроизвольно закрыв глаза от избытка чувств прочитала очередное многоэтажное нецензурное заклинание попустила открыв глаза Женщина вновь метнула взгляд в окно, за которым занимался туманный рассвет. — Черт, еще полчаса, и за окном будет светло почти как днем. — Черт! То есть, Сиян, ты же сам сказал, что нам сматываться нужно. А как я, по-твоему, смотаюсь в таком виде? — указала она на ночную сорочку. — Так мы все-таки сматываемся? — в момент вышел из апатии зверек. — Если я найду что-нибудь, кроме платьев с длинными и пышными юбками... Прежде чем проснется кто-то из моих новоявленных родственниц, то да, сматываемся». Огрызнулась Екатерина Алексеевна, метнув многозначительный взгляд на окно, за которым расцветал новый день. Предприимчивая женщина уже успела отметить, что так как окна комнаты выходили в сад и одно из деревьев росло прямо под окном, то даже несмотря на второй этаж, в окно уйти не проблема. Не проблема, разумеется, при условии, что она будет одета в брюки, а не в платье с сотней юбок. Намек на окно Сиян понял с полуслова. «Вещи отца Кейт подойдут, а не в кладовке, которая прилегает прямо к этой комнате», неуверенно предложил писец, почесав затылок. «Он давно болел и не вставал с постели, поэтому дня Рогнеда упаковала их и хотела отдать на благотворительность, но Кейт не позволила». «А у меня есть выбор», — риторически съехедничала новоявленный агент МСА. «Показывай дорогу». Экспроприация вещей покойного из благотворительного фонда прошла без сучка без задоринки. Вернувшись в комнату, будущая беглянка наспех переоделась. К ее облегчению отец Кейт оказался не особо рослым и мощным мужчиной, поэтому, несмотря на то, что одежда была с чужого плеча, передвигаться в ней было вполне удобно. Спрятав волосы под шапку, беглянка уже почти подошла к окну спальни и только тут вспомнила. «Деньги!» «Сиян, нам нужны деньги или драгоценности, но лучше деньги», — бросила она, лихорадочно принявшись рыться в выдвижных ящиках комодов. Удача в этот раз оказалась на стороне беглянки, и уже во втором из ящиков она нашла мешочек с монетами. Сиян в это же время, запрыгнув на трюмо, принялся выгребать из шкатулки драгоценности и засовывать их в походную сумку. «Слушай, а может, драгоценности лучше оставить?» — обратилась она к песцу. «Они же выдадут меня с головой, если родственницы объявят Кейт воровкой». «Не объявят, побоятся», — авторитетно заверил зверек. «Для этого им нужно будет, во-первых, объяснить, почему Кейт сбежала в ту же ночь, в которую умер ее отец, а во-вторых, для чего девушке понадобилось красть драгоценность именно младшей сестры, если у нее своих полно, и своих, и тех, что ей достались в наследство от матери». К тому же, учитывая то, что новое завещание было подписано больным без свидетелей, то Рогнеди ее дочерям будет гораздо более выгодно выдать тебя, ну, то есть Кит, за сошедшую с ума от горя девочку, чем за воровку. Не забывай, ведьма, прикидывается, святой, что, впрочем, не помешает ей наслать на тебя смертельную болезнь, которую она выдаст за тоску, или наложить, например, заклятие подчинения. Решив, что зверек прав по всем статьям, Новоявленная Кейт распахнула окно, яблони высокая, с толстыми ветками — это хорошо. Ветки, правда, высоковато над землей, но деваться некуда. Затем прикинула расстояние до ближайшей ветки и решила. Была не была. Взобралась на подоконник, но ну, с Богом пожелала она сама себе, и сиганула. Допрыгнув-таки до ветки и повиснув на ней, порадовалась, что, несмотря на видимую хилость тела, некоторые мышцы все же у него имелись. Более того, у тела имелись также довольно неплохие навыки лазания по деревьям, и в первую очередь именно благодаря им бывшая горожанка легко, быстро и успешно спустилась вниз. Прыгать с большой высоты тело тоже оказалось привычным, поэтому к большому облегчению беглянки обошлось без растяжения связок или вывихов. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ней никто не наблюдает, Екатерина Алексеевна опрометью понеслась к живой изгороди, но душе стало легче но она понимала, что радоваться еще рано. Пробираясь сквозь густые и колючие заросли, услышала конское ржание и лязг металлических колес, помощенной булыжниками мостовой. С опаской выглянув из кустов малинника, увидела проносящуюся мимо, запряженную шестеркой вороных, карету, которая, впрочем, буквально через несколько метров от беглянки, резко затормозила, чтобы вписаться в крутой и узкий поворот деревенской улочки. Возница силой потянул на себя поводья. Про, Ну куда вы, шельмы, безмозглые несетесь?» Во всю глотку заорал он, приукрасив в сердцах данную фразу парочкой прочувствованных многоэтажных эпитетов, нецензурность которых, судя по реакции, поразила даже вороных. Все шесть черногривых непарнокопытных красавца дружно и крайне возмущенно заржали, взвившись на дыбы. «Хотя почему даже?» Отметила про себя неплохо разбирающаяся в лошадях Екатерина Алексеевна. Судя по особой изысканности и тонкости линий костяка, сухости конституции, пылкости темперамента и резвости, все шесть скакунов были самых благородных кровей. Таким бы в соревнованиях участвовать, а не в упряже состоять, подытожила она свои наблюдения. И вдруг поняла, это же ее шанс. У кареты были запятки, но лакей на них не было. «Запятки. В старину место для слуги на задке кареты экипажа». К сожалению, самими запятками она воспользоваться не могла. Ее бы сразу заметили. А вот под каретой, у которой оси между рессорами располагались достаточно высоко, чтобы кто-нибудь ее размеров мог легко на них разместиться, ее не заметят. Не теряя ни мгновения, дабы не дать себе возможности передумать, Развив спринтерскую скорость, вчерашняя почетная пенсионерка в мгновение ока оказалась рядом с каретой, нырнула под ее дно, закинула согнутые в коленях ноги на переднюю ось, за заднюю же ухватилась руками. Едва успела повиснуть на ступицах, как под аккомпанемент возмущенного ржания вороных, подчинившихся кнуту, но в душе оставшихся при своем нелицеприятном мнении о вознице, карета тронулась с места. «Ну, дает старушка!» — восхитился Сиян и устремился следом. Что касается его, то ему висеть на ступицах было не нужно, его и на запятках не заметят. О том, что делать, потом думать, не самая дальновидная политика, Екатерина Алексеевна задумалась не сразу, а только тогда, когда под влиянием того, что ее руки начали уставать, спал эффект адреналиновой эйфории. Однако деваться было некуда разве что упасть под колеса несущейся на бешеной скорости тяжелой кареты екатерина алексеевна включила воображение и прикинула в уме варианты поняв что шансы остаться с неразможенной головой упав под колеса кареты на той скорости на которой она несется по мостовой в данный момент ничтожно решила держаться до последнего к сожалению это последнее приблизилось очень скоро руки занемели настолько что о том, что они все еще цепляются за ось кареты, говорила лишь то, что она все еще едет вместе с ней. Внезапно карета свернула с мостовой на проселочную дорогу и понеслась к лесу. Ну уж нет, лучше сотрясение мозга и поломанные ребра, чем быть засеченной хозяевами кареты в лесу. Пронеслось в голове отчаянной беглянки, уверенной, что порядочные и честные люди на таких вороных по лесам не шастают. А шастают лишь такие, которые отловят, прикопают и скажут, что так и было. А потому... Спасибо, что подвезли, но у вас своя дорога, у нас своя. Пробормотала Екатерина Алексеевна и попыталась отпустить перекладину, за которую все это время держалась. Казалось бы, онемевшие пальцы должны были быть только счастливы, что их больше не заставляют судорожно цепляться за осью. А нет, еле разжала. Приземление оказалось жестким, но терпимым. Толстый слой свежевыпавшего снега, мехового тулупа и еще три слоя толстой и мягкой теплой одежды смягчили удар. Больно ударилась только головой. Но этот удар тоже смягчила шапка. Дождалась, пока карета отъедет достаточно далеко, и скатилась с дороги во овраг. «Эй, вы как?» — раздался над ее головой заботливый голос песца. «Жить буду. Если, конечно, прямо сейчас меня не прибьют пассажиры кареты...» Или не нагонит смертельное проклятие мачехи Кейт? Сделанной легкомысленностью, отозвалась раскинувшаяся на дне оврага в позе морской звезды тяжело дышащая беглянка. «Не переживай, карета уже далеко. А проклятие, чтобы сработало, либо должно быть активировано в присутствии того, кого прокляли, либо передано проклятому через заговоренную вещь», тоном эксперта объяснил зверек. «Буду знать». — хмыкнула Екатерина Алексеевна, переходя из лежачего положения в сидячее. — А ты, кстати, чего такой довольный? Заметив похихикивающего зверька, поинтересовалась она. — Мне наше, в частности, мое положение, совсем не кажется радостным, — окинула она взглядом простиравшуюся перед ней белоснежную равнину. — Да я просто представил себе лицо улиты, когда она увидит себя в зеркало, а потом то, какой прием ей окажет сестра и мать. Они ведь наверняка решат, что она восставшая умертвие. Не выдержал и прыснул со смеху песец. У мертвия удивилась далекая от фэнтезийных романов бизнес-леди. Угу, кивнул зверек и объяснил. У это тело, восставшее уже после того, как его покинула душа. А Рагнеда, как вы знаете, пообещала душу Кейт демону. Поэтому вчера, как только тело улиты упало замертво, Мать и дочери решили, что демон себе душу Кейт уже забрал. Не знаю, зачем они запихнули тело улиты в комнату Кейт, наверное, потому что время уже позднее было и боялись, что не успеют похоронить затемно. «Наверное», — пожав плечами, кивнула Екатерина Алексеевна. «Кстати, Сиян, я тут подумала, что раз уж я кажется в этом теле надолго, то зови меня Кейт и давай, пожалуй, перейдем на «ты». Что скажешь?»